Глава 18 Есть такой кофе, который называется лювак, Между прочим, самый дорогой кофе в мире. Его особенность в том, что перед тем, как кофейные зерна высушат и обжарят, они успевают побывать в желудке одного тропического зверька, а потом выходят из него естественным путем. Не зная, в чью больную голову пришла идея попробовать их на вкус, Однако ценители считают, что ферментация, которая происходит во время этого процесса, придает кофе исключительный вкус. Так вот, история повторилась. Как оказалось, Люси притащила из парты несколько тушканчиков, надеясь использовать их для сбора болотной ягоды. Однако затея провалилась с самого начала. Тушканчики не слушались хозяйки, а просто уплетали ягоды в промышленных масштабах. После небольшой стычки с вараном группа вернулась в Краснодар. Но это еще не все. Тушканчики, которые, как и все системные животные, выдают отходы жизнедеятельности крайне редко, неожиданно сходили в туалет. А один из работников нашей новой гостиницы, который оказался родом с Бали, заподозрил в продукте что-то очень похожее на изделие со своей родины и решил промыть их, обжарить и заварить. Получилось то, что получилось. Хм, и ведь не скажешь, что это что-то неприятное. Задумчиво произношу я от хлебовой из чашки. Пересилив легкое чувство отвращения, я все же решился дегустировать готовый продукт шайки ученых. Ведь ассоциации с землей были слишком сильными, чтобы просто так взять и хотя бы не попробовать. Новый кофе оказался просто как кофе. Никакой магии, волшебства и прочего. И никаких взрывов вкусовых ощущений. Просто бодрящий и привычно горьковатый напиток, разве что значительно мягче растворимого или напитка из автомата, к которым я привык в прошлой жизни. Однако сообщения от системы определенно меня радуют. Вы выпили системный кофе. Ваше тело ощущает прилив энергии. Плюс 10% к интеллекту, плюс 10% к мудрости на 2 часа. Итак, кофе становится не просто ценным товаром, но и полноценным стратегическим ресурсом. Самый настоящий кофе. Кивает ботан. Узнай, кто о нем, и на спарту спустят всех псов. Без исключения. Именно поэтому я и приказал собрать всех игроков, кому хоть что-то известно о том, что получилось, и заставить их дать клятву о молчании. Поясняю я. Кстати, всех собрали. Слуга, который заварил кофе, уже дал клятву. Также я потребовал дать клятву всех фалангистов, которые последние два дня охраняли гостиницу. Докладывает майор, которого я также вызвал в зал. Замечательно, киваю я. Будем надеяться, что на первое время слухи мы остановили. Тогда я вас попрошу и дальше продолжать экспериментировать, но аккуратно и под строжайшей охраной. Кстати, работника гостиницы тоже советую привлечь к делу. Судя по его сообразительности, человек он будет полезный. «Обязательно», — соглашается батан Вся его компания ученых-хиппи кивает следом за ним. «С ними у меня был отдельный разговор, поскольку если кто и проболтается, так это именно они. А потому мне пришлось сделать особый акцент на молчании и возможном наказании в случае нарушения». «В таком случае понятно уже какие-то детали?» «Интересуюсь я, аккуратно отпивая кофе». «Черт, к этому очень легко привыкнуть». «Да». ради эксперимента мы попробовали просто очистить от мякоти высушить и обжарить болотную ягоду как если бы это были кофейные зерна берет слово ботан результат действительно оказался схожим с настоящим кофе вздыхает биата но только и всего темная жижа без какого либо вкуса и лишенная какого то бафа от системы значит ключевым звеном в производстве кофе являются именно тушканчики заключаю я выходит что так Тут же высказывается Люси. «По крайней мере, продукты иных животных ни к чему не привели, кроме как... Ну, я понял, спасибо. Прерываю я ее, помассировав виски. Избавь меня от подробностей». Вот так и пропадает аппетит, особенно когда вспоминаешь, какой путь прошел твой кофе. Как говорится, что не видно глазу, то не вредит желудку. Хорошо, по крайней мере, что зерна тщательно промыли не один, и не два, и не три раза. Я отдельно потребовал, чтобы эта команда была выполнена без осечек. В противном случае мог бы я вообще наслаждаться данным напитком. Эх, вот теперь и причина, почему секрет производства кофе должен остаться за семью замками. Иначе сколько игроков обрушит на Спарту свой гнев за то, что они... ...пили результат жизнедеятельности тушканчиков. Из мысли меня вырывает речь Ботана. «Если мы планируем сделать кофе ходовым товаром по типу сидра, то потребуется любой ценой сохранить в секрете причину нашего успеха. Тушканчиков», — говорит он. «Болотная ягода растет не только возле Краснодара, и кто знает, где еще». «Именно так. Даже под Спартой можно ее найти. Как раз на юге кластера, где имеется небольшое болото», — вспоминает майор. Она хоть и меньше краснодарской, но не так уж и отличается. И раз у нас нет монополии на сам ресурс, остается только технология производства. Заключаю я. Потеряем ее, и не видать нам монополии в производстве кофе. Как занятно получается. Ведь если так прикинуть, то и байкеры собирали болотную ягоду или ее подобие у озера, а уже из нее варили собственную брагу. Может быть, стоит отвлечь внимание фракции от этого направления? Например, заявить, что Спарта нашла зерна кофе в самом сердце болота? Звучит неплохо. К тому же это будет отличным прикрытием для Краснодара, о закрытом статусе которого рано или поздно узнают. Объяснить это можно тем, что мы не даем предполагаемому противнику проникнуть вглубь болот. А на самом деле скроем там ферму тушканчиков и будем собирать кофейные зерна. Игроки будут пытаться проникнуть в сердце болот, где обитают полчища варанов, а мы будем спокойно пить кофе и избегать проблем. Хм, звучит перспективно. Подняв руку, я завладеваю всеобщим вниманием. Значит, поступим следующим образом. Уже через три дня я покидаю Краснодар, оставив майора в качестве наместника. Вся основная работа была сделана, а цели на ближайшее будущее намечены. Майор будет готовить армию, закаляя ее в схватках против варанов и тренируя бойцов выдерживать самые тяжелые природные условия. На Беату, которую также оставили с безумными учеными, возложена задача организации производства кофе. Зерна следует промывать, просушивать и обжаривать. Также надо будет продумать их фасовку, чтобы зерна не выдыхались и не теряли своих свойств. А уже для употребления на месте следует разработать какое-то подобие ручных кофемолок. Еще одна статья доходов. Все производство будет проходить на одном из укрепленных лагерей в болотах. Оттуда в Краснодар повезем уже готовый продукт. Там же будут расположены и загоны для тушканчиков. Вообще, как оказалось, эти зверьки не боятся местных обитателей. Я даже наблюдал крайне интересный случай. Тушканчик с аппетитом поглощал болотную ягоду, когда наткнулся на болотную гадюку. Обычный игрок от одного укуса такой гадюки мгновенно умер бы, но тушканчик просто проигнорировал ее. Даже гадюка, которая вначале начала шипеть при появлении зверька, поняв, что это тушканчик, быстро успокоилась. Никакого конфликта интересов. Люси и Ботан объяснили это тем, что и тушканчики, и гадюки являются порождениями системы и поэтому не враждуют друг с другом. Или гадюка просто испугалась великого тушкана. Здесь может оказаться верным любой из вариантов. Так или иначе, но для формирования как армии, так и кофейной индустрии потребуется время. Вот почему я отправляюсь в Спарту вместе с Люси и сопровождением из фалангистов. Люси предстоит забрать большую часть наших зверьков, чтобы вернуться с ними в Краснодар, а я останусь развивать свой основной полис. К тому же необходимо подготовиться к будущим испытаниям. Численность нашей фракции уже перевалила за 600 игроков, и до достижения третьего уровня полиса осталось совсем немного. Радует, что испытания проводятся, исходя из численности конкретного поселения. То есть фракция «Спарты» может насчитывать и больше тысячи игроков, но не проходить испытания для уровня города, и если жители будут распределены по нескольким поселениям или другим местам. Впрочем, это нерационально. Замедлять собственное развитие. С каждым уровнем система открывает все больше возможностей как внутри Стеллы, так и вне ее. По дороге ко мне стали поступать сообщения от моих новых союзников. «Внимание! На Федераты Вихра напали!» «Внимание!» Группа кочевников Альвареса стала вашим врагом. Внимание! Группа кочевников Альвареса больше не является вашим врагом. Похоже, Вихор вышел на охоту и уже заполучил свою первую добычу. Чего нельзя сказать о других моих партнерах. Внимание! На Федерата Петрии напали. Внимание! Группа кочевников Кристия стала вашим врагом. Внимание! Игрок Петрии мертв. Внимание! Внимание! Группа кочевников Петри становится группой кочевников Дио. Весело у них там. Если подумать, то при существующей тьме, наличие кочевников в моих рядах не сильно облегчает положение в степи. У Спарты слишком много недоброжелателей среди этой братьи, и тот факт, что я смог перетянуть на свою сторону несколько их групп, в глобальном плане ничего не меняет. они годятся разве что для локальных стычек но в серьезном конфликте от подобных банд пользы будет незначительной единственным решением данной проблемы я вижу уничтожение тьмы разрешить проблему радикально если не будет тьмы то не будет и связующего звена между враждебными спарт кочевниками разобраться со всеми поодиночке не составит особого труда Да и я уже успел увидеть, что этот народ держит нос по ветру и держится той стороны, что сильнее. После уничтожения логова перетянуть на свою сторону сомневающихся будет проще. А вот тогда мы уже посмотрим, чья будет степь, Вавилона или наша. Поглощенные размышлениями о будущем я и не замечаю, как мы оказываемся в нашем кластере. Удивительно, но дорога от Форпоста до Спарты была наконец завершена — и последний кусок пути пролетает буквально на раз-два. Первое, что бросается в глаза по прибытии в Спарту, это изменение в облике полиса. После налета саранчи многие постройки пришлось ремонтировать или возводить заново. Это дало Михалычу и его рабочим возможность провести массовую перепланировку Спарты. Центральная улица была выложена камнем в продолжение новой дороги. Теперь телегам и фургонам стало гораздо проще передвигаться внутри стен полиса. Сложившись вместе, сразу несколько факторов дали поразительный эффект. Дорога до форпоста значительно увеличила количество поступающей железной руды. Плавка чугуна сделала возможным производство множества предметов, пустив процесс, что называется, на поток. И, наконец, появление большого количества рабочих рук, как в виде кадавров, так и новых жителей, сделало возможным массовую добычу дерева и камня и масштабные стройки. И Михалыч развернулся. Всю производственную сферу Михалыч перенес на противоположный берег реки, четко отделив промышленную зону от жилой и обеспечив защиту жителей от работы мастерских. Все же кузницы и печи работали круглосуточно, грохотали, плевали огнем и источали едкий дым. Замечаю также, что мастерские даже на расстоянии выглядят монументально, не то что на первом и даже втором уровне. Получается, Михалыч с Алисой полностью провели модернизацию мастерских. Между тем, через ручей, который теперь вполне можно назвать рекой, был построен деревянный мост. Однако, как я заметил по подтаскиваемым кадаврами каменным блокам, не за горами и его реновация. Вдоль центральной улицы установлены чугунные фонарные столбы с плошками на вершинах, напоминающими светильники. Еще одна новинка безумного гения алиса Выходит, Спарта теперь будет жить и в темное время суток, как и подобает любому крупному поселению. Слева и справа от дороги высятся солидные двухэтажные домики, на первых этажах которых расположены небольшие магазинчики, где уже видна продукция Лолы, Патрика и других мастеров. Вижу также ателье Гели и магазин чугунных хостоваров. Таким образом зарождается торговый сектор Спарты. Поле становится все больше похож на полноценный город, а не на примитивную деревеньку. Везде слышны стук молотков и гул строительных работ. Жилые здания растут повсюду, словно грибы после весеннего дождя. Проезжая внутреннюю стену, я отмечаю, как преобразилось сердце Спарты. Поля с картошкой, морковью и другими культурами были расширены и тянутся до самых краев долины. Поместья, лорды и ряд муниципальных построек выглядят презентабельно и официально. И это дополняется разросшимся яблоневым садом, который, кажется, охватил весь внутренний сектор. Похоже, гидропон действительно добился успехов на своем поприще, увеличив число плодоносящих деревьев в 2-3 раза всего за несколько недель. Интересно, что между яблоневыми рядами проложены чугунные трубы для доставки воды от водяного колеса, значительно облегчая процесс выращивания яблок. Тот самый капельный полив, про который мы говорили. Рассчитывали на глиняные желоба, но тут технологии подкрались незаметно. В общем и целом, я приятно впечатлен достигнутым прогрессом. Спарта растет, развивается и шагает вперед. Чем больше времени проходит, тем быстрее темп ее роста. Даже Вавилон уже не кажется столь впечатляющим, когда понимаешь, что Спарта медленно, но верно наступает ему на пятки. Наша армия совсем скоро не будет уступать в оснащении и подготовке той, что есть у Вавилона, а наша промышленность вполне способна соперничать с ним в ряде сфер. Пусть мы не достигли такой массовости, но зато вкладываемся в технологии. На мой взгляд, это перспективнее. Но этого недостаточно. Я стремлюсь превзойти город свободы и раздавить Меджнуна на его собственном поле. Сейчас, наблюдая за преобразованиями Спарты, я более чем убежден, что этот момент не так уж и далек. Впереди нас ждет немало трудностей, но мы определенно справимся с ними так, как мы это умеем. По пути я заглядываю в улучшенную Сидроварку. Здесь уже вовсю лютуют Михалыч и Мухомор, в обе глотки покрикивая на новых работников. Устанавливается привезенное оборудование из Краснодара, сочетая два подхода к производству. Мужчины, к моей радости, находят общий язык и, более того, находят друг в друге настоящих приятелей. Мухамор когда-то был школьным учителем химии, но ушел из-за неясной истории с руководством. Однако он успел поработать на винно-водочном предприятии и перенять там часть своих знаний. В общем, его карьерный путь был крайне запутанным, пока не привел его в Спарту. Два работящих мужика легко нашли общий язык. Да и как тут не найти в окружении товара, который так и просит провести дегустацию. За что дуэт уже получил выволочку от Алисы и за чего еще больше сблизился. И это всего за пару дней. Настоящие родственные души. Убедившись, что все идет по плану, и Михалыч с Мухомором не настроены враждебно друг к другу, я отправляюсь в храм черти что. Это неприметное белокаменное сооружение, расположенное в поместье лорда, встречает меня тишиной и гудящим спокойствием. Внутри меня уже ожидает Амари, которая лишь молча улыбается при моем появлении. Перекинувшись с ней парой фраз и проверив состояние двух наемников, по-прежнему лежащих в коме, я говорю девушке. Я хотел бы пообщаться с черти что. И не успев договорить, я оказываюсь в черно-белом мире. Чувства так-то, как обычно, нет. Ну, от кого я его, вообще говоря, ожидаю? Передо мной возвышается фигура платиновой блондинки в пластинчатых доспехах, лицо которой скрыто серебряной маской. Доспехи, кажется, не изменились, но на первый взгляд они стали чище. Детали малозаметны, но они есть». Исчезла черная засохшая кровь на алом плаще за спиной, местами сошла копоть, сковывающая блестящий металл. Даже ржавчина в сочленениях брони отступила. Может ли быть причиной постройка храма или же принятия двух учеников под свой стяг? Трудно сказать. «Добрый день. Киваю я черти что». И она отвечает мне безмолвным кивком. «Понятно теперь, у кого Амари учится гостеприимству». Оглянувшись, я замечаю двух братьев-акробатов, идущих в нашу сторону. Их одежда изменилась. Теперь это черные, облегающие кожаные доспехи. Тканевые элементы скрывают практически всю кожу, включая лицо, оставляя открытой лишь полоску на уровне глаз. Теперь напарников даже трудно отличить друг от друга. Они всегда были похожи, а теперь кажутся почти клонами. «Могу вас поздравить, товарищи. Ваши клятвы теперь недействительны». Улыбаюсь я им. «Брага мертв?» — удивленно спрашивает Боба. Его я узнаю по голосу. Теперь их можно будет различить друг от друга. «Именно так», — усмехаюсь я. «Мертвее всех мертвых». «И кто его умудрился прибить, пока мы тут куковали?» «Интересуется Биба». «Ну, вообще-то я». Указываю на себя пальцем. ха, -ха. Я с самого начала знал, что выбор вашей фракции был верным решением». Смеется Биба. «Так уж и ты сделал этот выбор!» Подкалывает его Боба, на что Биба моментально замолкает. «Мои поздравления, лорд Шурик. Брага наверняка был крепким орешком. Можно сказать и так, отвечаю я, после чего обращаюсь к черти что. Их тренировка окончена?» Черт и что отвечает. «Тренировка может длиться годы, десятилетия или даже столетия. Им еще расти и расти». «Однако никто не говорит, что нельзя делать перерывы между тренировками. Когда они будут готовы, они сами придут ко мне снова», — произносит она, скрестив руки на груди. «Обязательно». Совершает поклон в сторону девушки в броне дуэт. «Мы никогда не забудем ваших уроков». «В таком случае прекрасно. Биба и Боба, у меня есть для вас работа». «Ну и вонь». Сморщил нос высокий мускулистый мужчина в роскошной шелковой тоге. Нельзя было найти место получше. «Прелесть этого места в том, что никто не захочет сюда лезть по своей воле!» Усмехнулся его собеседник. Старик в одеянии, которое можно описать одним словом — рванье. Трудно себе представить более непохожих друг на друга персонажей. Более того, вообразить, что они будут разговаривать на равных. Между тем, именно это сейчас и происходило. «Опять ты переигрываешь, стервятник», — нахмурился Меджнун. «Какие-то катакомбы, тряпье. Мы договорились, что ты просто будешь строить башню, отвлекая на это внимание толпы. Но ты зачем-то создал архитекторов, этих тупых и грязных фанатиков, которые теперь ходят по улицам, пугая почтенных граждан». «Эх, Меджунон», — покачал головой старик. Ты забываешь что во всем должно быть равновесие есть власти есть недовольные это как левая и правая рука одного тела нельзя жить контролируя только одну руку а так обе руки в нашем распоряжении только они не догадываются о том что ими управляет одна голова кстати равновесие оживился правитель вавилона ты знаешь что лорд шурик взял краснодар Разве это не угроза тому миропорядку, который мы строим? Зря ты посоветовал мне дать браги в помощь черную стражу. Этот бутлегер все равно не справился. — Ты умеешь играть в шахматы? — неожиданно спросил Стервятник. — Скука. — сморщился Меджнон. — Предпочитаю покер. — В шахматах есть такая комбинация — гамбит, — пояснил Стервятник. — Тогда ты жертвуешь пешку, чтобы выиграть фигуру. Брага был скверной пешкой, наглый и глупый. Начал гадить прямо там, где ест. Воровать жителей Вавилона прямо с улиц. Тебе пришлось бы реагировать на это, это привело бы к войне. А так ты просто бросил дрожжи в сортир. Кто бы ни победил в этой схватке, это было бы нам на пользу. Теперь Шурику придется покорять Краснодарские болота, а не Вавилон, тратя на это время. И ресурсы «Вот пока он там завяз, я хочу, чтобы ты устроил ему сладкую жизнь в городе», — сказал Меджнон. «Пусть твои фанатики громят его торговые точки, бойкотируют найм валькирии, запугивают всех, до кого дотянуться. Пусть камни Вавилона горят у него под ногами». Конец шестой книги. Читал Петров Никита. «Битроник».